д в 1 а д ц а т ь гуру. ч р е в а т о следствием не то, что происходит вокруг человека, но то, что творится в нем самом. Внешнее все уйдет, а внутреннее останется. в Следствие этого на внутренние состояния и реакции на о к р у ж а ю щ и е приходится обращать особое внимание. Хорошо научиться довольствоваться тем, что допускается кармы. Недовольство омрачает ауру и ничего не дает, кроме г о р ч е н я Довольство не означает самоудовлетворенности, а скорее примиренность с течением кармы и уплатой по прежним счетам. И тогда ученик понимает, что царский престол и хижина бедняка одинаково служат ц е л и восхождения духа. Мудро ведет учитель, и это руководство надо принимать сознательно, довольствуясь тем, что оно дает.